В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно. Ночь. Июльский ветер мне метет путь. И где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть. Сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь и в окне. Свет. И звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити, золотых бус, Ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных ус. Друзья, поймите, что я вам снюсь, 17 июля. 1916. -го. Москва.